Глава двенадцатая. Вредный ребёнок. Когда дочке исполнилось два года, я начала подумывать о выходе на работу. Но Зайцев выступил категорически против. На все мои аргументы о необходимости пополнить семейный бюджет отвечал одно и то же. «Алису в городской садик не отдадим. Воскресным папой не буду. И тебя никуда не отпущу». «Мать должна находиться при дочери, тем более при такой маленькой». Я Кулю отлично понимала. Он же в Олесе души не чает. Как их разлучать на неделю? А ведь мне уже не раз звонили из Капилэнд. Строго спрашивали о дальнейших планах. Намекали, что не худо было бы приехать и трудовую книжку забрать, раз не собираюсь выходить на службу. «Они не имеют права тебя уволить», — успокаивала подруга Ксюша пока не имеют. И вообще, почему бы вам, правда, не завести второго ребенка? Тогда от тебя вообще все отстанут. Ты защищена законом». Я угрюмо отмалчивалась на такие провокации и весной начала наводить справки в Козловской сельской администрации. «Нельзя ли молодой маме подыскать вакансию? Над моим вопросом обещали подумать». Тем более, что Алису с сентября мы с Колей все же планировали устроить в местный детский сад. Такое вот компромиссное решение. Хотя наши бабушки внучку очень жалели, но никто из них не собирался бросать собственную работу и лично заниматься с ребенком. В то время, как я начну вновь штурмовать карьерную лестницу. И все бы начало получаться. Мне предложили скромную должность социального работника, а дочка начала проходить адаптацию в дошкольном учреждении. Ребятишек у нас в группе было немного, уж точно не 30 человек, как часто встречается в городском саду. Воспитательница Юлия Сергеевна досталась пожилая и наверняка опытная. Август я крутилась, как хомячок в колесе. Огородные дела не ждут промедления. Пора готовить запасы на зиму. Любимейшее мое дело. Альбина Кирилловна обещала приехать из командировки и помочь. Ох, опять наварим варенье, закрутим икру баклажанную и кабачковую, а также пять видов закусок, в том числе и такая экзотика, как рисо-фасолевый салат со стручковым перцем, огурчиков хрустящих засолим. Я, как обычно, натолкаю в баночку весь ассортимент. Крохотный желтоватый патиссончик, пару-тройку крепеньких помидорок и аккуратные ровные зеленцы. Сверху обязательно шершавый смородиновый листок положу. И несколько чесночинок. Лето за пасиха, зима подбериха. А еще и осень подкрадывается на цыпочках. коля уже вторую шапку грибов приносит с сырых логов. Говорит, скоро грузди пойдут. В этом году их ожидается много. Даже не знаю, что соблазнительней в тёмный январский вечер открыть банку маринованных опят или шлёпнуть на тарелку солёный грусть с волокнистой опушкой по краям шляпки. Но подкрадывалась к нам не только осень, но и некоторые неприятности. Началось с того, что воспитательница как-то вечером Когда я забирала дочку, назвала Алису очень упрямой девочкой. Потом стала жаловаться, что ребёнок практически ничего не ест в детском саду, а ещё не может самостоятельно надеть колготки. Признаюсь, я отмахивалась от этих замечаний. Нам же нет ещё трёх лет. Развитие у всех идёт разными темпами. Мы непременно наверстаем. А кушать лисёнок любит бабушкины блинчики и мой куриный суп-пюре. Таких блюд в садике не подают. В середине октября Юлия Сергеевна вызвала меня для серьезной беседы тет-а-тет. -тет. Я выкроила время для встречи в свой обеденный перерыв, настроилась на скучный монолог. Приготовила шутливое оправдание. Тем более, что сама хорошо знала. Ребенок у нас действительно зажатый, чересчур робкий и неразговорчивый для своего возраста. Папин характер. Что я могу поделать? Пошла бы Алиска в меня, была бы совсем другая история. Так с чего же панику поднимать? С возрастом осмелеет и станет активнее. Я добросовестно занимаюсь с дочкой. Мы много гуляем, читаем разные интересные книжки. А вот лепить и рисовать Алиса не желает. Наверное, время еще не пришло. Зато обожает смотреть мультфильмы. Подолгу занимается своими игрушками. Юлия Сергеевна, педагог со стажем, начала разговор издалека. Сначала поинтересовалась домашними интересами ребёнка, отношениями в нашей семье, нет ли стрессовых факторов, способных угнетать тонкую детскую психику. Я всё отрицала и просила высказать конкретные замечания претензии, на что Юлия Сергеевна опустила глаза и тяжко вздохнула. Серьёзных замечаний у меня нет. Алиса дисциплину в группе не нарушает. В конфликты с детками не вступает. Скорее наоборот. Ох, видите ли, в чем дело. Я твердо считаю, чем раньше родители поймут. Да что поймут? Говорите уже прямо. Не выдержала я напряженного тона собеседницы. Антонина, я не психолог. Диагнозы ставить не имею права. Но у вашей дочери... Есть некоторые признаки аутизма. Может быть, вы и сами замечали. Она трудно сходится с другими малышами, избирательно в еде, любит выстраивать игрушки в ряд, одну за другой. А это потряхивание руками в момент радостного возбуждения. Вы же понимаете, о чём я говорю, да? Неужели это приговор? Я старалась медленно и глубоко дышать носом. Старалась смотреть прямо в круглое, разрумянившееся от непростого разговора лицо солидной женщины, которая вот так запросто могла повесить на Алису ярлык ребёнка с отклонениями в развитии. «Скажите, нам надо уйти из садика?» Юлия Сергеевна растерянно заморгала. «Нет, нет. Что вы, веских к тому причин я не вижу. Алисочка никому не мешает, поверьте». Я видела ребятишек гораздо более неадекватных в социальном плане. К тому же аутизм – это не причина высаживать из группы. Ваша ситуация еще может улучшиться. Я прошу всего лишь обратить внимание на особенности девочки. Считаю, что необходима консультация специалиста. Спасибо вам за сигнал. Мы непременно пройдем все обследования. Домой я шла медленно, едва сдерживая рыдания Уже у самых ворот долго стояла, держась руками за ручку. Странно, совсем пустая голова. Мысли превратились в овсяный кисель. Внутрь ограды заходить не хотелось. Сейчас время обеда, я планировала после детского сада немного перекусить и продолжить обход. Как социальному работнику мне поручено переписать все дома козловки с печным отоплением а также проинструктировать жителей о риске пожара. Вот смех-то на палочке! Учить стариков, всю жизнь проживших в селе, топить свои железянки и каменки. А то они сами не знают, как надо пользоваться дровами и следить за вьюшкой, чтобы не угореть. Но какая же мне сейчас перепись, если на душе камень размером с арарат? Коли я ничего не собиралась говорить. Как обычно, забрала вечером дочь. А, заметив сопли, предупредила нянечку, что уходим на больничный. Утром Алиса проснулась с больным горлом, и мне пришлось звонить начальнице, отпрашиваться с работы. Мда, за такие частые отлучки в Капилэнд меня бы точно по головке не погладили. Здесь проще с людьми договориться. Сама сельская жизнь задает спокойный темп, хотя бывают и крупные споры. Меня пока миновало. Всю следующую неделю я присматривалась к Алисе и старательно изучала в интернете статьи по аутизму. Не сходится Точнее, есть единичные признаки, но в целом картина у нас совсем иная. Дочка поправилась. Я записала ее на платный прием к детскому психиатру в городе. Можно было, конечно, дождаться своей очереди по медицинскому полису, но я не выдержала бы полтора месяца сомнений. Перед поездкой в город пришлось Коле все объяснить. Так он меня здорово отругал, что молчала раньше. А когда в ответ я разревелась, обозвала истеричкой. Хватит уже себя накручивать. У нас нормальный ребенок. А если даже нет, я все равно Алису буду любить. И никому в обиду не дам. А ты как хочешь. Я размазывала по лицу слезы, несла всякую обидную чушь. Это все из-за перемены имени. Вот тебе я, Алиса. Я Ксюшу хотела, а ты все поменял в последний момент. Мы сами виноваты. Кажется, в тот вечер, когда я могла забеременеть, мы с тобой пили пиво, помнишь? Ты мне еще подливал, хотя я пиво не особо люблю. А что ты вообще любишь, кроме себя? Я думала, у меня сердце разорвется от этих жестоких слов. «Самое печальное, что Коля, похоже, прав. Я уже не раз думала, что отношусь к своим семейным обязанностям слишком поверхностно и формально. Даже материнство порой воспринимаю как нелегкое бремя. А теперь еще вот такой сюрприз. В кабинет врача я шла как на Голгофу. Хмурая представительная дама задавала Алисе разные вопросы, просила собрать пирамидку и разложить кубики по цветам. Большинство просьб Наш лисенок игнорировал, следуя своим личным желаниям. А я улыбалась все шире. Ничего. Если будет нужно, брошу работу, заберу дочку из садика и остаток жизни посвящу своему ни в чем не повинному детяти. Проживем на натуральном хозяйстве. Там большого ума не надо. Главное, Алиса научилась более-менее говорить и слушать. Сама ходит на горшок и с грехом пополам учится одеваться. «Мы справимся с самой тяжелой долей, тем более Коля с нами». Пока я со страдальческим видом предавалась внутреннему мазохизму, строгая дама заполнила какие-то врачебные бланки и, сдвинув очки в золотой оправе поглубже на нос, недовольно высказалась. «Никакого аутизма у вас нет. Развитие в норме». Возможно, немного отстаёт, но, скорее всего, ребёнок просто очень упрямый, ярко выраженный флегматик. Хотя и в этом не уверена. Просто тёмная лошадка до поры до времени. Я бы добавила ещё. «Хм, девочка у вас довольно... хм, вредная», — с робкой надеждой предположила я, сползая на краешек стула. Руки почему-то ощущались ватными, зато ладошки вспотели. «Вы сами это сказали», — резюмировала дама в белом халате. И впервые за весь сеанс на ее строгом лице мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Вредно! Вредно!» Выбравшись в коридор, я снова и снова шептала это слово, целуя милую Алискину физиономию. Рыжие непослушные завитки волос курносый нос и оттопыренное правое ухо. Будучи привычно к подобным бурным проявлениям моей любви, дочка сердито морщилась, кривила губы, как капризная принцесса, и ей не позволили забрать с собой из кабинета розовую свинку-пищалку. Вот где настоящая катастрофа. — Кушать домой хочу! — хныкала Алиса, утомленная и возмущенная недавним экзаменом. — Какое счастье, что ты у нас всего лишь вредная, лисенок. Наверное, в меня пошла. Переживем, слышишь? С нашим-то золотым папой мы все переживем.